Глава 13 Обеими руками. «Может, прокрутишь мне это еще раз?» – спросил Бобби с полным ртом, набитым рисом с яйцами.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 Потом объявилась веселая Джеки с большой миской этого самого риса с яйцами. Кормежка казалась не так уж плоха и, ставя миску перед ним на стол, с грудью к его плечу. «Так вот», — продолжал Бобла, «мы занимаемся улаживанием всяких дел. Если хочешь, работаем с системами. Тебя они тоже занимают, или, по крайней мере, ты хочешь ими заниматься. Иначе не стремился бы в ковбоя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 И я растолковываю тебе яснее некуда, белый мальчик. Короче, он нашел такую базу, потом пробежался по своему списку хот-догеров, чисто панков из Барри Вильсонов, среди которых может найтись тупой настолько, чтобы при помощи впервые увиденной программы совершить набег на базу, в которую шутник вроде дважды в день ткнул пальцем и сказал, что это, мол, легкая пожива.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 Я один из них, а тот большой мужик ты можешь называть его Лукасом. Второй